Утро началось с того, что мимо моей лёжки проследовали грузовики. Шли они налегке, удаляясь от города, и с приличной скоростью. В прикрытии я увидел только пару мотоциклистов. Так, пустые. Идут под погрузку? Это к фронту-то? Не санитарные, крестов нет. Значит, что... Идут за личным составом. — Куда? — Станция, судя по карте, вообще в другой стороне. Вскрыв консервную банку, я поставил ее перед осунувшимся Гауптманом, развязал ему руки и всучил ложку. — Ваш завтрак, георг Гауптман. — Вы обещали меня отпустить? — Когда это? — Я сказал, что мне необходимо выехать из города, но что-то не помню, чтобы я обещал вас отпустить сразу же после этого. — И что же вы собираетесь теперь делать? — Для начала уехать отсюда подальше. Для этого мне пригодятся ваш автомобиль и вы в качестве приложения к нему, дабы постовые не слишком придирались. «Хорошо. Допустим, вам удалось уехать отсюда. Что дальше?» «Вот там и посмотрим. Рекомендую учесть, Герр что хотя на машине удобнее и комфортнее ехать, но пешее передвижение значительно выигрывает в безопасности. Так что если мне придется преждевременно с вами расстаться...» Ну что ж, я потрачу на дорогу чуть больше времени, зато буду крепче спать. Сами должны понимать, что же выгоднее лично для вас. короевский обиженно умолк и принялся без энтузиазма жевать консервы. Потом пришлось тащить его к ручью, умывать и брить. Должен же он выглядеть соответствующим образом. Хорошо, что хоть в туалет он ходит самостоятельно. Пока я ковырялся с Гауптманом, прошло уже чуть более часа. Вернувшись к автомашине, я усадил Краевский на заднее сиденье поближе к окну. С правой стороны, так, чтобы его хорошо было видно, с обочины. К рукам ему я привязал его же собственный портфель. но вряд ли у него возникло бы желание побегать с ним хоть куда-нибудь. В портфель до самого верха я насыпал булыжников, так что и сам поднимал его с трудом. Прорезав в задней стенке портфеля отверстия, я пропустил в них веревку, которой и связал Гауптману руки. Таким образом, для любого стороннего наблюдателя... Все выглядело предельно естественно. Офицер, держащий в руках портфель, чего тут необычного? до да меня он им не достанет. Далековато, да и синенок у него хм, не так уж и много. Ну вот, наши приготовления и закончены. Можно уже и в путь дорогу. А можно ли? Что-то мне звуки не нравятся. Не иначе едет кто-то, и кто это там у нас? По дороге шли давешние грузовики, на сей раз груженые. В кузовах сидели солдаты. Хм, немцы собирают в город личный состав? Похоже, что комендант напрягся даже более, чем я рассчитывал. Семь грузовиков. Около полутора сотен солдат. Неплохо. А ведь все они были между мною и фронтом. Теперь там на полтора старыл меньше. Это есть гуд. Проводив их взглядом, я уселся за руль и, ломая бампером кусты, выехал на дорогу. — Давайте, ребятки, двигайте. У меня отсюда свой путь. Первый пост фрицев я проехал вообще без задержки. Увидев знакомый автомобиль, солдат быстро поднял шлагбаум и отсалютовал нам. Проезжая мимо, я глядел пост. Три солдата, мотоцикл. Все? Да, больше никого не было. Судя по капитально обустроенному навесу и добротным скамейкам, Тут в былые времена коротали время не менее десятка солдат. Надо полагать, теперь они ехали в грузовиках в сторону города. А, кстати говоря, рации-то у них нет? — Во всяком случае, я ее не заметил. — Ладно, на следующем посту проверим. Следующий пост показался только через десяток километров. Был он расположен на перекрестке... и обустроен куда лучше и капитальнее первого. А рация на нем была. Я сразу срисовал антенну над небольшим домиком, и порядка тут было больше. Во всяком случае шлагбаум передо мной не подняли. Щуплый фриц неторопливо подошел к машине и потребовал документы. И вместо ответа я показал ему на лобовое стекло, где в правом нижнем углу был прикреплен пропуск. — Этого недостаточно, тут все написано. Немец слегка смутился. — извините, герь Ефрейтер, но мне была форма с такими погонами. Но у нас объявлена тревога, и ищем беглецов. — В форме солдат вермахта? Прикажете мне разбудить господина Гауптмана? По моему настоятельному указанию, он в такие моменты должен был изображать спящего, причем очень крепким сном. Солдат нерешительно топтался около шлагбаума. Огребать плюху от офицера ему не хотелось, но и взять на себя ответственность тоже было страшновато. Но одиночные передвижения запрещены. «Рация у вас есть?» «Так точно, Гергифрейтер!» «Свяжитесь с комендатурой, назовите номер машины!» Щуплый немец понесся к домику с антенной. Около шлагбаума никого не осталось. «Совсем никого!» «Если не считать пулеметчика, сидевшего за мешками с песком!» «Интересно, что скажут по рации?» Ищут уже машину или нет? Я осторожно взвел затвор у автомата и попробовал рукою замок двери. Он тихонько щелкнул при открывании. На крыльце домика появился еще один солдат. Постоял, оглядывая местность. Потом спустился и, не торопясь, зашагал к пулеметчику. «Так, с чем это фриц идет?» «Немцы что-то просекли, и он сейчас отдаст приказ пулеметчику на открытие огня?» «Попробуем опередить. Вылезти из машины и подойти к ним?» «Ага, оптман!» «Что подумают немцы, если водитель вдруг вылезет из машины, оставив там офицера?» «Я на их месте был бы удивлен. Надо полагать, что и немцы тоже не воспримут это как само собой». Разумеющиеся. Значит, что? Сидим? Сидим и готовимся к прыжку. Кювет? А вот он, рядом. Гранаты? Парочку захватить успею, больше не взять. Стало быть, надо накрыть гнездо сразу. Первой же гранатой. Ну, в крайнем случае второй. А дальше бегом к пулемету и кромсаем домик. Скорее всего, остальные немцы там.